Глава третья. Следующие дни были заполнены неприятными хлопотами. Тело родным отдали не сразу, а лишь после того, как соответствующие специалисты сделали вывод. Людмила Звонарёва погибла от яда неизвестного происхождения. Я не буду детально описывать сейчас процедуру в крематории. Сами, небось, понимаете, что никаких положительных эмоций никто не испытывал. У Милы с Костей было огромное количество знакомых. На погребение явились все. Стояли, словно нахохлившиеся вороны, и тихонько перешептывались. Но стоило кому-нибудь из нашей семьи возникнуть возле группы только что беседовавших людей, как воцарялась тягостная тишина. Впрочем, поведение знакомых было понятно. Мила погибла в нашем доме. Следовательно, по мнению сплетников, Мы причастны к преступлению. Справедливости ради следует отметить, что подобной точки зрения придерживались подружки Милы и Нина Алексеевна. Когда групп тихо поехал за бархатной занавески, мать Людмилы выпрямилась и ткнув пальцем в меня, звонким, сильным, мигом перекрывшим печально величавые звуки реквиема голосом сказала «Вот они, убийцы! Это в их доме, и согласия хозяев «Была зарезана моя несчастная Милочка!» Толпа зашепталась. Я ощутила себя голой среди волков. Машка прижалась ко мне и воскликнула. «Мы-то при чем? И потом Мил уже отравили. Нина Алексеевна сжала губы и стала надвигаться на девочку. Ещё секунда, и в ритуальном зале могла начаться совершенно отвратительная драка. Но тут откуда ни возьмись, Появились Стас Махалкин и Роди Власов, два закадычных приятеля Кости. Первый мгновенно схватил Нину Алексеевну и бесцеремонно вытолкал на улицу, а второй подскочил к нам. «Маша!» — сукоризный сказал он. «Ты же взрослая, чтобы понимать. Похороны — не лучшее место для выяснения отношений». «А чего она врет?» — сопротивлялась Манюня. «Милу отравили. «Не мы, а Костя. Я хорошо видела, как он ей сначала в рот руку засунул, а потом мило упала, и все. Он ей яд на язык положил». Родя прищурился. «Да, мне известно, что ваша семья, несмотря на долгие годы дружбы со Звонаревым, в момент испытания утопила его своими показаниями. Ты видела таблетку яда?» «Нет», — ошарашенно ответила Машка. «Зачем тогда оговорила человека?» — поцедил Родя. «Это ведь не в Барби играть!» Маня стала белой, словно лилии, который какой-то умник принёс на кремацию. «Никого я не оговаривала. Рука кости?» «Можешь ничего не объяснять», — отмахнулся Родя. «Твоя позиция понятна без слов». Пробормотав сию фразу, Родион отступил влево, и смешался с группой мужчин и женщин, смотревших на нас с Машкой, словно домашняя хозяйка, на невесть, откуда взявшихся крыс. И мне стало понятно. Мы тут парии. Милочкины подружки и приятели Костика, до сих пор не слишком любившие друг друга, сейчас оказались под властью одной эмоции. Они ненавидят нас. Может, не ехать на поминки? Тихо спросила я у зайки. «Только хуже будет», — шепотом ответила Ольга. Пришлось садиться в машину и рулить по хорошо известному адресу. Но не успели мы с Машкой войти в прихожую, как из глубины квартиры вылетела Нина Алексеевна и, схватив девочку за плечо, просипела. «Не стыда, ни не совести нет. Явились, не запылились. Вас звали? Думаешь, если твоя мать спит с полковником милиции, так вам всё можно?» «Конечно, вас-то прикроют, убийцы!» Маня, успевшая стащить с себя ботинки, всхлепнула и прямо босиком ринулась на улицу. Я не удержалась, легнула Нину Алексеевну ногой и воскликнула. «Ах ты, старая мерзкая жаба!» На язык просилось много самых разных злых слов, но произнести их мне не дал Александр Михайлович. Дегтярев ухватил меня поперек талии и поволок из квартиры. Как назло в этот момент в коридоре и вестибюле толпилось полно людей, кто пришел упомянуть Милу. Я схватилась за косяк. Последние остатки воспитания растаяли, словно кусок мыла в горячей воде. «Да как вы смеете!» — закричала я. «Мы не виноваты!» «Костя убил Милу!» «Мы сами чуть не умерли, когда увидели ее тело!» Полковник лёгким движением руки взвалил меня на плечо, пронёс сквозь строй осуждающих молчавших людей, поставил в лифт и рявкнул. «Дура!» Из моих глаз полились слёзы. Александр Михайлович прижал меня к себе. «Ну тише, тише, всё обойдётся». Я навалилась на полковника, вдохнула запах хорошо знакомого одеколона и зарыдала сильнее. В этот момент лифт добрался до первого этажа и услужливо распахнул двери. Яркие вспышки света озарили полутёмную кабину. Несколько человек с фотоаппаратами стояло в подъезде. «Разрешите пройти, господа», — каменным голосом заявил Дегтярев. «Вы тот самый полковник?» — быстро спросил один из папарацци. «Дарья, ответьте на пару вопросов» налетел второй. Александр Михайлович выпихнул меня на улицу. в состоянии похожем на сон. я добралась до машины и увидела около пежу босую зареванную машку. Садитесь живо, велел полковник, открывая дверь своего черного запорожца. Корреспонденты, увидав, что жертвы собрались улизнуть, бросились вперед, выставив на изготовку своей камеры. Дарья, правда, что вы ревновали Милу? Звонарёва жила с полковником? Вы видели яд? За что вы ненавидели семью Звонарёвых? Выкрикнул самый молодой парень, такой рыжий, что у меня заболела голова. Уроды, зашипела Маня. Молчи, рявкнул полковник, заводя драндулет. Ублюдки, рявкнула Морольская, испустив вниз стекло выставила наружу известную комбинацию с торчащим вверх средним пальцем. «Вот вам ответ». Дегтярев с такой силой нажал на газ, что я прибольно стукнулась головой о торпеду. Ругать Машку не стал никто. Наверное, неприлично признаваться в этом, но я бы с огромным удовольствием показала журналюгам тот же жест. «Кстати, вас, наверное, заинтересовало...» О похороны Милы привлекли внимание средств массовой информации. Простите, я совершенно забыла сказать, кем была Милка. В свое время она окончила ВГИК и долгие годы прозибала в неизвестности, снимаясь в крохотных эпизодах. Примечание. ВГИК Всесоюзный государственный институт кинематографии. Конец примечания. Но несколько лет тому назад фото Милы попалась на глаза могущественному режиссёру. Мэтр вдохновился и дал непопулярной актрисе центральную роль в сериале, над которым потом самозабвенно рыдала вся страна. И началось. Милку просто стали рвать на части. Её не смущало, что предложенные роли были похожи, словно новорождённые гуппи. Во всех фильмах Мила изображала бедную, тихую, маленькую, всеми обижаемую крошку, такую смесь золушки и белые мыши. Но именно данный образ у Милы получался великолепно, а ее лицо с глазами полными слез обожали брать крупным планом операторы. Некоторые люди шагают к вершинам славы постепенно, а Мила получила славу разом, огромным куском, но не в молодости, а в том возрасте, когда актрисе уже нечего надеяться на роль Джульетты. Во вторник я поехала на станцию, чтобы купить свежие бублики. «Дарья Ивановна!» — закричала газетчица, высовываясь из своего ларька. «А тут про вас столько понаписали!» Я уже рассказывала как-то, что Ложкина стоит в лесу. Около него никаких магазинов нет. Правда, на территории посёлка имеется лавка, но в ней не торгуют ничем хорошим поэтому все приходится привозить из Москвы. Только хлеб и газеты можно купить относительно недалеко, если доехать до платформы железной дороги. Услугами станционной торговли пользуются практически все обитатели Ложкина, поэтому нас на вокзале великолепно знают. Я приблизилась к ларьку. «Обо мне? Написано в газете? По какой причине? Вы, наверное, ошиблись? Здесь, а?» Ткнула корявым пальцем баба воршинный заголовок. «Тут и фотка есть. Вы с полковником. Знаете, Дарья Ивановна, не обращайте внимания. Это просто зависть. Вот как вам свезло. И богатые, и детки хорошие, и мужик есть. Такое не каждому нравится». Я уставилась на кроваво-красные буквы, бежавшие через страницу. «Богатые тоже плачут». Слезы на плече мента. Доказательство вины и раскаяния. Икнув, я уставилась на фото. Так. Кабина лифта. Дегтярев от чего-то страшно толстый, с выпученными глазами. Я обнимаю Александра Михайловича и выгляжу просто ужасно. Черная кофточка расстегнулась почти до пояса. Юбка свалилась на бедра. Ниже шел убористый текст. Дарья Васильева, ставшая после долгих лет нищеты одной из самых богатых женщин Москвы, усиленно демонстрирует презрение к окружающему миру. Дама проживает в поселке Ложкино, не посещает светские мероприятия, не работает, вроде воспитывает внуков. Нам приходилось лишь разводить руками. На репутации мадам имеется всего одно крохотное черное пятнышко. Она живёт в грехе с полковником милиции Дегтярёвым. Впрочем, не станем бросать камни в Дарью. Александра Михайловича она не стесняется. Он обретается в одном доме с богатым семейством, является, так сказать, вторым любимым мопсом Васильевых-Воронцовых. Правда, в отличие от первого, молодого красавца Хуча, Дегтярёв престарелый и плешивый. Думается, Дарья с её миллионами. Могла купить себе любого мачо. Но наши дамочки по вкусу лысые пузаны, а о вкусах, как говорится, не спорят. И все бы ничего, бы наши корреспонденты не узнали внезапно массу интригующих подробностей. Во-первых, сладкоулыбчивая Даша работает в МВД следователем по особо важным делам. Настолько важным, что о ее службе известно лишь самому узкому кругу начальства. В окружении полковника Дегтярева мадам Васильеву считают безалаберной идиоткой. Но поверьте, это не так. Состарившаяся девушка, а как еще можно назвать женщину, которая, имея внуков, бегает по городу в маке с изображением Микки Мауса, хитра и безжалостна, ей поручают весьма деликатные дела. Одно из них — помощь в убийстве Милы Звонаревой. Чем госпожа Звонарёва помешала кое-кому наверху, мы знаем, но не скажем. Потому как стопроцентных доказательств своим догадкам не имеем. А подводить родную газету не хотим. Что да как случилось в особняке, приходится лишь гадать. Ясно одно. Госпожа Васильева, как всегда блестяще, справилась с задачей. Муж Звонарёвой отравил жену в присутствии Дарьи. Убийственные показания дают дочь и невестка. А мы застали парочку голубков в тот момент, когда они никак не ждали посторонних, и теперь удивляемся. Что, у ментов бывает совесть? Или слезы на глазах мадам вызваны слишком сильными объятиями бравого кавалера? Мы намерены и далее следить за развитием событий. Я потрясла головой. Ну и ну, слов нет. «А тут еще...» Услужливо подсунула мне другое издание торгашка. Вновь яркий заголовок. «Дети новых русских. Элитные школы, няни и гувернантки не способны прививать манеры. И новая фотография. Злое, перекошенное лицо Машки, ее рука, высунутая из окна машины, и неприличный жест. На мой вопрос, сколько ей лет, Мария Воронцова от чего то заорала «На тебе, выкуси!» А потом кликнула охрану, — гласил текст. Впрочем, реакция девицы понятна. Только что их с матерью самым позорным образом выставили с поминок Милы Звонаревой, нашей обожаемой, трагически погибшей любимицы. Вот что сказала мне мать Милы. «Дарья Васильева, никогда более не упоминайте сие имя в моем присутствии!» Она ненавидела Милу, хоть и считалась ее подругой, завидовала моей дочери, вынашивала злые планы и добилась своего. Да, фактически убийца Милочки Константин. Но кто подтолкнул его на совершение преступления? Жаль, но истину не узнать. Васильева, под патронажем МВД, она, как всегда, выйдет сухой из воды. Я скомкала газету, и швырнула в урну. «С вас 20 рублей!» деловито напомнила продавщице. «Да не переживайте, никто из наших не верит. Газеты вечно врут, правда, девочки?» «Ага!» Начали кивать другие продавщицы, стоявшие у лотков с фруктами и тряпками. «Брешут и брешут!» Тут до меня дошло, что мою персону, небось, с утра активно обсуждают на пристанционной площади. Старательно удерживая на лице улыбку, я махнула рукой. «Я и внимания не обратила. Экая лобуда. До свидания». «Прощивайте, Дарья Ивановна», — закивала газетчица и не утерпела. «А чё, её и впрямь вас в доме зарезали?» «Отравили», — машинально поправила я. «Ой, скажите, пожалуйста». «Какие страсти мордасти!» В один момент бабы бросили торговлю и ринулись ко мне. «А кто?» «Правда муж, правда?» «Она перед смертью чего говорила?» «Вау, вас пока не арестовали?» Я попятилась, услышала звон мобильного, выхватила из кармана телефон и сказала. «Да». «Мамаша», — прохрипела из трубки, — «малява тебе». «Что?» Вы, наверное, ошиблись номером. Ништяк, мамаша, не гундось. Костю Звонарёва знаешь? Конечно. Малява от него. 300 Что? Я попыталась разобраться в ситуации. Лавы бери. Ага, поняла. Мне записка от Кости, за которую вы хотите 300 долларов. Верняк, кати сюда. Куда? Где топчусь. «Адрес дайте». «Ну, того. Запоминай». Улица и номер дома застряли в мозгу. Я сунула телефон в сумку и, растолкав любопытных баб, пошла к машине. и девки!» Вонзился мне в спину противно тоненький голосок. «Встанет она с нами разговаривать. Из грязи в князи вылезла. Такая с простым народом дело иметь не захочет».